Коля, он же грешальчиков. Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления. Сначала маленькими кругами, а потом все большими и большими. Но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил. Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленой стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка Пресвятой Девы Марии. Детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы, прижаты к груди, словно при молитве на полочке под крестом стоял стакан в стакане догорала свеча пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным за граница вдруг подумал коля я за границей как мы смотрели на ваську когда он приехал с родителями из-за границы он приехал из польши в тридцать восьмом смешно он сочинял небылицы а мы ему верили Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. Вода, — говорил Васька, — держит специальная американская вода. Мы его даже не били, потому что он был за границей. Коля вздрогнул, услыхав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу. «Доброе утро, пани!» — сказал Коля. — Доброе утро, пан, доброе утро. Старуха выбросила агарок из стаканчика, что стоял под распятием, и укрепила в нем новую свечу, покапав с на донышко. Ветер лизнул пламя, оно взметнулось, хлопнуло раза два и исчезло. Коля достал зажигалку, высек огонь, зажег фитиль. — Благодарю пана. — Не стоит благодарности. — Пан не поляк? — Я русский. — Это чувствуется по вашему выговору. Вы что, из лагеря в Медовых Пришлицах? Нет. А какой там лагерь? Там живут те русские, которые ушли с немцами. Туда каждый день приходит много людей. А мне сказали, что этот лагерь под Рыбный. Пану сказали неверно. Вы не покажете, как туда идти? Покажу. А чего же не показать? Ответила старуха и опустилась на колени перед распятием. Она молилась тихо. Произнося неслышные быстрые слова одними губами. Порой она замолкала, упиралась руками в пол и склонялась в низком поклоне. Коля смотрел на старуху и вспомнил бабушку, мамину тетю. Она была верующая. И Коля очень стыдился этого. Однажды у бабушки упала ее старенькая красная сумочка, в которой она носила деньги, когда ходила за покупками. Из сумки выпала Медное квадратное распятие. Коля засмеялся, схватил с пола распятие и стал дразнить бабушку, а после зашвырнул распятие в угол под шкаф. Бабушка заплакала. А двоюродный брат мамы, дядя Семен, войдя в комнату в гимнастерке без портупей, он только что принимал ванну, ударил Колю по шее. Не больно, но очень обидно. Лицо его потемнело. Он сказал, «Это свинство». «Не смей издеваться над человеком, понял? Она верующая!» — мальчик заплакал. Тогда ему было двенадцать лет, и он был не безликим Колей или Андреем Гришанчиковым. Он был Сашенькой Исаевым, баловнем дома, и его никто ни разу не ударял. Ни мать, ни дядя Семен, пока он жил у них, ни бабушка. «Она верующая!» — кричал он, заливаясь слезами. «Поповка, а я пионер, а она верующая!» «Я тоже верующий», — сказал дядя Семен. «Я в свое, она в свое». Уже много позже он рассказал Коле, как в первые годы революции они брали дохлых кошек и бросали их в окна холодной церкви, где молились старики и старухи, вымаливая у своего бога победы красным своим детям-безбожникам. И у одной старухи случился разрыв сердца, когда в нее попали дохлой кошкой а у нее на руках были четверо малышей, мать их умерла от голода, а отец был красный командир у Блюхера. Полька поднялась с колен. — Пойдемте, я покажу вам, как добраться до медовых пришлиц. Коля достал из кармана пачку немецких галет. — Вот, мамаша, возьмите внукам. — Спасибо, пан, — ответила старуха, — но мы не едим немецкого. Они шли со старухой по дороге, которая вела среди полей. Вдали на юге громоздились горы. Они были в сиреневой утренней дымке. Когда Коля и старуха поднимались на взгорье, распахивался громадный обзор. Места были красивые, холмистые. Поля разрывались синими лесами. Торчали островерхие крыши костелов. Они казались игрушечными. Видно их было за многие километры, потому что воздух был прозрачен как вода ранним утром в маленьких речушках с песчаным дном. Каждую песчинку видно, словно под микроскопом. Только иногда налетит ветер, тронет воду, замутит ее, песчинки исчезнут, останется желтая масса песка. А потом вдруг настанет тишина, ветер улетит вверх, и снова песчинка, отлично от песчинки, лежи себе и рассматривай их. Так и сейчас. Иногда налетал ветер, гнал быстрые серые облака, крыши костела вскрывались, но ненадолго. Были видны красные черепичные крыши домиков. Курились дымки, голосили петухи. Шло утро. — Большевики такие страшные, что пан бежит от них? — спросила старуха. — Я ищу свою невесту. Она ушла с родителями. Все уходили, и они ушли. Старуха взглянула на Колю и сказала. «Пан знает, что у него порван пиджак на спине?» «Знаю», — ответил Коля, хотя он не знал про это. Видимо, порвал в лесу. «Немцы любят опрятных панов», — сказала старуха и внимательно посмотрела на Колю. «Я тоже люблю опрятность», — ответил он. «Приду туда и зашью». От дороги отходила тропинка к маленькому домику, стоявшему возле леса. «Мне сюда», — сказала старуха. «До свидания, пан». Всего хорошего. Спасибо, пани. Вы что, специально носили свечу в часовенку? Нет, я шла из Кракова. Там в тюрьме мой сын. За что же его? За разное, ответила старуха. Если хотите, я могу прийти помочь вам по хозяйству, сказал Коля. Отсюда недалеко до лагеря. Километров пять. Не беспокойтесь. У меня два внука, мы управляемся. А пиджак зашейте. Немцы не любят тех, кто неопрятно одет. В медовых пришлицах Колю допрашивал старый немец в мятой армейской форме. Он мотал его часа четыре, потом заставил написать подробное изложение своей истории, забрал его аусвайс, посадил в маленькую комнатушку без окон, запер дверь на французский замок и выключил свет. Коля знал про лагеря, в которых группировались те, кто уходил с немцами. Такие лагеря стали организовываться месяца 3-4 назад, и поэтому не успели обрасти немецкой пунктуальностью. Текучесть была громадная. Лагерный персонал не особенно квалифицированный, потому что в основном сюда, в эти лагеря, стекались люди верные фашистам. Полицаи, служащие бургомистратов, торговцы. Проверка носила характер поверхностный. Немцы не успевали толком заниматься с явными врагами им было недоприслужников. Коля считал, что со своими документами наверняка пройдет проверку. Потом он рассчитывал получить направление на работу. Таким образом, произойдет легальное внедрение. А это всегда самое главное в работе разведчика. Он знал по материалам генштаба, что людей, прошедших такие лагеря, направляли на строительство оборонительных сооружений без конвоя и со свободным жительством у цивильных граждан. Конечно, элемент риска во всем этом есть, думал Коля, постариковски, медленно поглаживая свои колени. Но это риск разумный, во всяком случае более разумный, чем торчать в рыбной на площади возле костела или ночевать в лесу. Я играю в банк но у меня козырная карта, и я знаю психологию моего противника в такой ситуации. Ворота этого лагеря не охраняются. Охраняют, и то два инвалида, только один барак, где содержится человек пятнадцать новеньких. Обычная и естественная проверка. В темноте трудно уследить за временем. Кажется, что оно ползет медленно, как старая кляча. Сначала в кромешной темноте хочется двигаться, а после из-под валь находит на человека медленное оцепенение — Остро чувствуется усталость, а потом начинает клонить в сон, но сон не идет, и человек барахтается в тягучей дреме. Все в нем обнажено. Он слышит какие-то шорохи, потом начинаются слуховые галлюцинации, а потом ему видятся светлые полоски, и он думает, что в щели пробивается свет, а на самом деле это в глазах звенит темнота. Она ведь звенящая, это полная темень положенная на гулкую напряженную тишину. — А может быть, стоило все же идти навстречу к костелу? — думал Коля. — Но это слишком безинициативное решение. С моим польским языком было бы глупо два дня околачиваться по здешним местам без связи. А сидеть в лесу значило бы попусту переводить время. А так я использовал шанс. Он обязан быть моим, этот шанс. Все за меня. И нечего психовать. Это все из-за темноты. Надо думать о том, как жить дальше, и все. Нечего пугать самого себя. Разведчика губит не риск и не случай, и не предательство. Разведчика может погубить только одно — страх. Его продержали в темной комнате, как ему казалось, часов десять, не меньше. Он ошибся. Он просидел там пять часов. Старик-офицер, тот, что его допрашивал, сказал... «Теперь идите в барак. Мы проверяем ваши документы». «Ничего не поделаешь. Война есть война». «А я и не в претензии», — сказал Коля. «Только обидно. Как с врагом обращаетесь? У меня от темноты глаза разболелись». «Ничего, ничего. Идите в барак. Завтра все решится». «Часовой, отведите этого господина в зону». Часовой довел Колю до колючей проволоки, а там пустил его одного. Когда Коля шел через темный двор к бараку, над входом, в который горела синяя лампочка, кто-то вышел из другого барака. На крыльце возле синей лампочки Коля остановился, чтобы закурить, и вдруг он услышал чей-то тихий до ужаса знакомый голос. «Санька!» Коля врос в крыльцо, спрятал в карман зажигалку и, не оборачиваясь, пошел в барак. «Санька!» Негромко повторили из темноты. «Ты что, Сань?» К Коле подошел человек, молодой еще, но с сединой в волосах. Коля лениво глянул на него и судорожно сглотнул комок в горле. Перед ним стоял Степан Богданов, его приятель по Москве, из 37-й квартиры. Он пропал без вести в 41-м, так говорил его отец. «Вы ошиблись», — сказал Коля. «Вы меня с кем-то путаете. Я не Саня. Я Андрей. Спокойной ночи!» «Стой!» – сказал Богданов и взял Колю за рукав в пиджака. «Не сходи с ума! Понял? Не сходи с ума!»